Глава седьмая. Бегство и волшебство. Сон, пусть и короткий, в сочетании с этим неожиданным купанием порядком меня освежил. Вылив воду из сапог, которые я не догадался снять, я лег на деревянный настил причала и уставился на крупные южные звезды. Над тортугой висела ослепительно прекрасная ночь, И пьяные возгласы, долетавшие до нас с палубы Ланавидат, ее совершенно не портили. Становиться разбойником я не собирался, но в этом море эти чудесные острова успел влюбиться. Дам, такое мое поведение порядком смутило. Я знал это, но лишь улыбался звездам. «Ты чего разлюк стои? Кристин не выдержала первой и слегка пнула меня под ребро. «Ты слышал, что я сказала?» «Слышал. Только чего ты решила, что я пойду грабить Левасера? «Мне это вообще не нужно. У меня даже деньги есть. Доля от продажи устрицы. А вот капитана нет. Кончилось твое капитанство». «Вот последнее я сказал зря. Кристин пнула меня во второй раз». И на этот раз вовсе не слегка, а потом еще и еще, пока я не вскочил. «Подожди», — попросила ее Маник. «Джон, послушай, что происходит?» «Мы оказались без средств к существованию. На те деньги, что у тебя в кармане, ты дальше Кубы не уплывешь. Корабля у нас теперь тоже нет. Левосер, на помощь которого я рассчитывал, оказался скотиной». «Мне показалось, что вы подружились», — напомнил я, потирая бок. «Я пыталась ему понравиться, но он неблагородный человек. Теперь я в опасности. На острове губернатор полновластный хозяин и может сделать со мной, что пожелает. Нужно бежать. Мы можем уплыть на корабле капитана Вандервельде, но ему нужно хорошо заплатить, чтобы нас высадили не где попало, а в безопасном месте». А деньги проще всего добыть у Левасера, куда я могу войти в любое время. Он не заслужил свое богатство. В этом нет греха. Но мне не справиться одной, как ты понимаешь. Поэтому ты должен идти, потому что другого выхода нет. Мы могли бы попросить Роберта, но мальчик совершенно пьян». «Ловко ты закрутила, присвистнула, Кристин...» «Да, Джон, не трать время попусту. Нам еще надо зайти на устрицу переодеться, если новые хозяева нам это вообще позволят. Спасибо, папаше. Там уже другой капитан». «Мои вещи!» — подпрыгнула Моник. «Джон! Джон! Тебе ведь нравились мои платья, Джон? Идем скорее». Палуба устрицы, на которую я взошел в последний раз... напоминало поле боя после кровавой сечи. Вот только павшие воины обычно не храпят, как это делали пьяные матросы. Насколько можно было понять, тут лежала вперемешку и старая, и новая команда. о тела и пустые бутылки, мы тихо прошли к корме и быстро забрали свои вещи. Маник, собираясь, сунула мне в руку шкатулку со всевозможной женской мелочью, вроде заколок и лент. Туда же... Прямо при мне она хотела положить и дельфина, но в последний момент передумала и надела цепочку на шею. «Иногда мне кажется, что он мне как-то помогает», — задумчиво пробормотала она, быстро проверяя, не забыла ли чего-нибудь. «Ведь все плавание погоды стояла хорошая и ветер благоприятствовал глупости. И я была бы уверена, что это глупости, если бы не проклятый Дюпон со своей лягушкой». Я попробовал расспросить ее о лягушке, но Маник приложила палец к моим губам и заспешила прочь с корабля. Кристина, прежде чем спуститься по трапу, сняла шляпу и быстро пробормотала слова благодарности устрицы. Мне тоже было жаль с ней расставаться. Так впервые я понял, что корабль можно полюбить». Вещи мы припрятали в скалах, неподалеку от тропинки, ведущей к цитадели Левасера. Местность стала совершенно безлюдной. Тортуга спала крепким пьяным сном. За сохранность наших небогатых пожитков можно было не беспокоиться. Мы собирались вернуться еще до рассвета, в том случае, конечно, если все пройдет хорошо. Я с удивлением заметил, что совершенно не волнуюсь. Даже наоборот. «Хочу приключений!» Вот уж не знал, что в моей фермерской душе жила авантюрная нотка. «Проверьте, не намокли порох и зарядите заранее пистолеты», — приказала Кристин. «Левасер постоянно ждет блокады острова, осады, поэтому запретила ходу под страхом смерти». «Не хотелось бы повстречаться на тропинке с кабаном, но если это случится, стреляйте вверх, убить его в темноте шансов мало, а раненый он еще хуже. Попробуем просто отпугнуть». Спустя час мы добрались до крепости. Не доходя ста шагов, мои спутницы-грабительницы устроили последний военный совет и, наконец, посвятили меня в подробности плана». Все действительно выглядело очень простым. Дамы намеревались подняться в замок и, сняв со стен зала некоторые ценные предметы, выбросить их в узкую бойницу, примеченную Моник заранее. «А почему вы думаете, что вас никто не заметит? И что насчет вашей безопасности, леди Моник?» «Вливасера запой уже неделю», — сказала она и замолчала, будто я все должен был понять, и я молчал. И она со вздохом продолжала «О, Джонни, да он безопасен, как голубь, в некоторых смыслах. Я вообще надеюсь, что он валяется пластом в спальне, но даже если нет, нужно подождать не более часа. Он уже не может подолгу быть на ногах. Охрана совершенно распустилась и тоже пьет. Я вообще не понимаю, чего никто до сих пор не запустил руку в его кладовые. Поверь мне, Джон». «Я знаю, о чем говорю». «И почему-то я ей верю», — хмыкнула Кристин. «Ох, интересно мне было бы поговорить с тобой по душам, леди Маник. Много ты знаешь». «Как-нибудь в другой раз, капитан Кристин, Маник исполнила шутливый книгсом». «Идем, Джон. Я покажу тебе, куда упадут вещи. Там все заросло кустарником, шум не будет. Главное, береги голову». Только тут я понял, что меня даже не собираются брать с собой наверх. Я попробовал возражать, но получил в ответ тысячу аргументированных возражений. Моник это хорошо удавалось. Луна вышла из облаков, и я заметил, как изменились ее глаза. Что-то подсказывало мне, что у нее все получится. Я прекратил спорить». Прислонившись к скале, я вслушивался в звуки южной ночи. Живности тут было, конечно, намного больше, чем в Шотландии. Шорхи, едва слышные звуки чьих-то легких крадущихся лап, крики ночных птиц. И все это на фоне долетающего снизу шума моря. Да, мне нравилась эта жизнь. Я еще многого не умел, не понимал... Да и теперь вот стоял один, вовлеченный в чужую авантюру в роли простого насильщика. Но впереди был побег, щекочущий нервы своей непредсказуемостью. Такой человек, как Вандервельде, легко может прийти в неистовство и вышвырнуть меня за борт. Вот только теперь я этого не боялся. Я жил той жизнью, которая прекрасна еще тем, что может оборваться в любую секунду. Именно от того она была так сладка. Даже привязанность к маник, которая давно могла бы стать мучительной, меня больше не смущала. Я полюбил в первый раз и одновременно повзрослел. Теперь я не просто упивался этим чувством, но и рассматривал его, словно натуралист, диковину тропическую птицу. Погруженный в мысли, я даже не заметил, в какой момент сверху начало падать имущество губернатора. Получасом позже, когда я вместе с хихикающими от счастья женщинами собирал выброшенные вещи, мне бросилось в глаза, что один предмет Моника схитрилась обернуть катертью, прежде чем просунуть в больницу. «Еще одна тайна». Мне нравилась эта женщина, нежная и дерзкая, слабая и сильная, добрая и опасная, но мне хотелось ее разгадать. Вспомнив о странном сне и о просьбе прозрачного то ли человека, то ли демона, я решил при случае попробовать добраться до дельфина. Дорога назад далась мне нелегко, да мы не скромничали, и взяли все, до чего успели дотянуться. Мне стало смешно. Пошатываясь обливаясь потом, я, вчерашний нищий Юнга, тащил на спине целое состояние. Да еще украденное у такого человека, к которому многие пираты близко подойти боятся. «Мы вернулись на корабль Вандервельде под утро и обнаружили там примерно ту же картину, что и на устрице. Склонность пиратов к отчаянным кутежам, видимо, была связана с постоянным риском сопутствующим профессии. Обидно, наверное, не успеть пропить награбленное». «Ну что за безобразие!» — шептала возмущенная Кристина. «Нет, на своем корабле я буду держать команду в кулаке». А тут можно пушки вынести, никто не проснется. Кристин показала мне, куда пихнуть узел с нашими сокровищами, и они с Маник ушли обсуждать дальнейшие планы. Я заглянул в кают-компанию и обнаружил там не только сладко спящего Роберта, но и группу тихо беседующих о чем-то пиратов. Был тут и боцман Янычарх, и Мерфи. И даже рыжий Моррисон каким-то образом уже прописавшийся на Ланавидат. Это ты шумел на палубе Хмуро? спросил меня Инычар. Не шляйся по ночам, когда все порядочные люди уже пьяны и спят. Хорошо, Мерфи узнал твой голос, а то я вышел бы из пары пистолетов. И еще я слышал Кристин, вспомнил Мерфи, тряся стаканчик с игральными костями. «Разве отец ее выпустил?» «Да, по ее словам, они помирились», — сказал я, как был научен на такой случай, и присел на диван к Робу. «Мы отплываем на рассвете?» «Куда там?» — Янычар хрипло рассмеялся. «По случаю обретения блудной дочери капитан выставил столько Рому, что и к полудню не соберемся». «В желудке у меня появился неприятный холодок». Если мы не успеем выйти из бухты, люди губернатора придут за нами. Я был уверен, что Левасер прикажет вывернуть наизнанку весь остров, но найти пропажу. Оставалось надеяться только на верность расчета Кристин и талисман Маник, в силу которого я начинал верить больше, чем она сама. Потом я задремал, опроснулся от толчков старика Мерфи. Вставайте, обезьяны, думаете, пожили чуток с пиратами и стали капитанами? Или убирайтесь, или принимайтесь за работу. Позевывая, мы с Робертом вышли на палубу. Здесь яный чар, сверкая татуированным черепом, пытался заставить не проспавших самотросов хотя бы поднять якорь. Наша помощь была очень, кстати, и боцман Смерфи закурили трубки. «Что-то мне не по себе», — признался инычар. «Я не видел, как Ван дер Вальде выпускал дочь. А теперь она отдает приказы от его имени». Она сказала, что капитан поклялся пристрелить каждого, кто его побеспокоит, пока он похмеляется. «Хочешь проверить?» «Мерфи, тебя черным прозвали за юмор. Два предыдущих боцмана на этом корабле любили проверять, в каком настроении капитан». «А я вот не люблю». И янычар почесал затылок. «Ну, неспокойно мне». На палубу почти выбежала Кристина и первым делом посмотрела в сторону пушек цитадели, наведенных на выход из бухты. «Что вы копаетесь? Ставьте клевера! А уж с остальными парусами в море разберемся. Отец недоволен!» «Ну, он недоволен. А ты что на меня кричишь, мисс Вандервельде?» — ощерился Боцман. «Или ты уже его помощник? Иди молочка, Козьего, попей!» Рука Кристин дернулась было к пистолету, но она вовремя опомнилась и лишь сплюнула на палубу перед ногами янчара. Боцман хрипло расхохотался. «Джон, Роб, помогайте!» — Кристин первая взялась за канат. «Покажите этим вареным попугаям, как надо ставить паруса!» К удивлению Роберта, ничего не знавшего о нашем ночном приключении, я кинулся выполнять ее команды бегом. С помощью свежего утреннего ветерка Лановидат медленно развернулся и, набирая ход, пошел к проходу между скалами. Вот тогда я и увидел появившиеся над фортом Левасера белые облачка. «Берегись!» — Кристин сбила нас с робом на палубу. «Боцман! По нам палят!» Дальнейшие ее слова потонули в грохоте взрывов. После первого же зал по батареи сразу два ядра врезались в борт корабля, повредив рудийные порты. До этой минуты многие на ну, Лана Видат еще спали, в том числе и сам бородатый капитан». Спустя несколько мгновений он, полуголый с саблей в руке, выскочил из каюты. «Что за кит вас всех сожри с кишками происходит?» «По нам бьют из крепости», — доложил Боцман. «Кэп, они...» «Ставьте паруса!» — завизжала Кристин и оттолкнула рулевого от штурвала. «Ставьте, или никто из нас отсюда живым не уйдет! Клевера, Все Клевера поднять! Надо лавировать!» почесывая стрием саблеволосатую спину, Вандервельде посмотрел на цитадель как раз в тот момент, когда она дала второй залп. Не оглядываясь, он попятился, на ощупь схватил штурвал и крутанул его с такой силой, что дочь едва не упала. На этот раз все ядра упали в воду вплотную к борту. От поднятой взрывами волны Лановидат закачался, и я чуть не свалился с Реи. «Что он там? Совсем уже допился?» Капитан Вандервельде, видимо, паниковать просто не умел. «Кристин, принеси мне рому, а потом расскажешь, чего ты не под замком!» Третий зал батареи, несмотря на шкиперское искусство Вандервельде, разнес угол кормовой надстройки и повредил беззаймачту, с которой пришлось срочно спустить все паруса. Два или три матроса, решив, что всему конец, прыгнули за борт и поплыли к берегу. Янычар в гневе выпалил по ним из пистолетов. «Отставить тратить порох на крыс!» — остановил его капитан. «Мне всегда везет». «И вот опять повезло». Навстречу нам двигался только что вошедший в бухту парусник, почти такой же большой, как «Лановедат». Четвертый залп пришелся снова по корме, усилив разрушение и сбив Рею с несчастной биззани. Начался пожар. Пока мы его заливали, капитан взял резко вправо, и, исхитрившись полностью уйти от в пятый раз выпущенных из крепости ядер, а потом на полминуты спрятался за парусами идущего встречным курсом корабля. «Что ты натворил, старый греховодник?» — закричал с его палубы одноглазый пират в расшитом золотом камзоле. «Мне тоже по тебе стрелять?» «А ты попробуй!» — завопил в ответ Вандервельде. «Не знаю пока, что я натворил, но тот, кто попробует меня преследовать, назад не вернется. Помни это!» Цитадель не стала щадить, оказавшейся на линии огня корабль. Часть ядер пробила его паруса, но нам вреда не причинила. Зато еще одно ударило прямо в середину грот мачты и переломило ее, словно прутик. «Редкий выстрел», — заметил Янычар, — «второй раз в жизни вижу». «Посторонись, ребятки, нам гостиниц». Обломок упал на нашу палубу, и мы кинулись рубить запутавшейся снасти. Боцман приказал было столкнуть мачту в воду, но капитан остановил его. «Положите вдоль борта, пригодится чинить беззань. Он уже выпил рома и теперь выслушивал доклад Кристин, которая, как послушная дочь, принесла отцу и рубашку. «Что несет эта девчонка? Будь я проклят!» «На моем корабле золото, Левосера!» Он снова закрутил штурвал, и очередной залп не нанес нам серьезных повреждений. Я с надеждой посмотрел на выход из бухты. Он был совсем рядом. «Да не переживай, пушки крепости нас достанут и в море. Она с умом построена». Янычар просто любовался нишином смерть цитаделью. Говорят ли вас, сэр, еще при осаде Ларо Шелли отличался именно устройством батареи. Талант по части береговых укреплений. Даром, что моряк. Что же нам делать? Капитана слушать, что же еще? — рассмеялся Боцман. Кто другой уже барахтался в воде? Но это же Вандервельде! Еще раз выстрелила батарея. Теперь одно ядро разорвалось на баке. С бедовой головы Кристин толстой щепой сбила шляпу. Капитан отошел от штурвала, поднял я, отряхнул и натянул дочери на самые уши. «Ты сам виноват!» — закричала Кристин. «Ты продал мой корабль, и я имею право пустить на дно твой!» «Ты!» Я видел, как в ярости сжимаются и разжимаются огромные волосатые кулаки Вандервельде. Еще одно ядро врезалось нам в борт». «Да заткнитесь вы там!» «Капитан поградил батарея. С левосером разберемся потом. Но он мне за это заплатит. Но сначала... Линь сюда!» чар, присвистнув, понес капитану канат. Кристина, отскочив на шаг, выхватила из-за пояса пистолет и взвела курок. Мы с Робертом переглянулись. Я увидел, что мой друг тоже держит руку на пистолете, и на всякий случай заслонил его от капитана. «Да не бойся, козий выкормыш, я тебя пороть не стану!» Вандервальда крутил в воздухе конец каната. «Как можно? Ты же у меня леди!» и будешь, как я приказываю, жить в Англии в порядочной семье. Я просто хочу тебя немного искупать». Произнося последнее слово, он словно кнутом ударил канатом по руке Кристин, в которой она пистолет. Грянул выстрел, но пуля улетела куда-то в поднебесье, в то время как пистолет едва не вышиб старому Мерфи последние зубы. Еще секунда понадобилась капитану, чтобы обвязать линем Кристин И в следующее мгновение она с визгом полетела за борт. Ловись, акула большая и маленькая, мрачно сказал Вандервельде, шагая вдоль борта к корме. Золото нашли, боцман, нет еще? Так найдите. Я хочу знать, что и где лежит на моем корабле. Вы заодно найдете и свои мозги. Кто вами командовал? Кто приказал сняться с якоря, а? Роберт рванулся было на помощь Кристин, но я удержал его. Все же в чем-то капитан был прав. Мне вдруг стало стыдно. По нашей вине могли погибнуть десятки людей. И это все еще могло произойти. Мы наконец-то добрались до выхода из бухты, но скалы лишь на время заслоняли нас от пушек «Львассера». «Капитан, сэр!» — к Вандервельде стремительно шла маник, которую я увидел впервые за утро. «Мне кажется, вы слишком жестоки к своей дочери. В том, что произошло, есть доля и моей вины, поэтому...» «Еще один линь!» — заревел Вандервельде. «Будет славная рыбалка! На тебя в этих ритузах клюнет сам морской дьявол, моя прелестница!» Смутившаяся Маник попятилась, а я, позабыв о Роберте, напротив вышел вперед. Как бы я ни относился к Маник, я любил ее. Капитан мрачно взглянул мне в глаза, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы над бортом не показалась голова Кристин со шляпой, зажатой в зубах. Она зарычала, потом вспомнила о шляпе, выплюнула ее и продолжила. «Клянусь!» «Ты мне за это заплатишь, толстый мерзавец!» «Что?» — опешил Вандервельде. «Что ты сказала?» «Боцман, пистолет!» Капитан рискнула подать голос Маник. «Не совершайте...» «Нет, ты слышала?» — капитан повернулся к ней. «Ты слышала? Она назвала меня толстым!» Боцман встал рядом с ним, протягивая пистолет. Однако получил его не сам Вандервельде, а его дочь, которая, тихо подкравшись к и чару сзади, ловко выхватила оружие. «Клянусь, в следующий раз я выстрелю!» «Капитан!» — Мерфи, вставший к штурвалу, даже помахал шляпой, привлекая внимание. «Капитан, мы вышли в море. Сейчас они снова примутся за нас. Не отложишь на потом семейные проблемы!» «Ты еще меня поучи!» — Вельде вздохнул. «Некогда! Некогда воспитывать родную дочь!» «Да, сейчас с нами займутся, и дело наше плохо, потому что канониры как раз успели пропустить по стаканчику». Неожиданная мысль возникла у меня в голове. Я взглянул на Маник повнимательнее, и в который раз поразился прекрасному синему оттенку ее глаз — Только сейчас я предпочел бы увидеть их разноцветными, колдовскими. Что-то мне подсказывало, что дельфин выручит, если только позволить фигурке помочь нам. Я быстро подошел к ней и наклонился к самому уху. «Оденьте на шею ваш талисман, быстрее, или нам конец!» Она недоуменно взглянула на меня, но тут же кивнула и, не споря, побежала в каюту. «Может быть, ответим огнем», — предложил Янычар с тоскою, глядя на открывающийся перед нами ширь моря. «По цитадели?» — Вандервельде засмеялся. «Это все равно, что стрелять по скале. У нас маловато пороха, чтобы ее разбить. Лево руля попробуем покрутить кормой». «Другого способа уцелеть я не вижу. Эй, несите мне, Рома, да всю бутылку! Может быть, если за штурвалом будет пьяный, закачается весь корабль, и им труднее будет целиться!» Маник вернулась на палубу и незаметно кивнула мне. Она могла бы этого не делать, мне уже обо всем рассказал ее правый глаз, ставший ярко-зеленым. «И случилось чудо!» Сколько ни стреляли из крепости, все ядра падали в воду. Меж тем ветер посвежал, и даже с поврежденной бизанью мы очень быстро уходили от тортуги. Залп за залпом не достигал своей цели, хотя команда, конечно, приписывала этот успех мастерству Вандервельда. Каждый поворот штурвала сопровождался восторженными криками. Наконец крепость замолчала, и капитан Передал штурвал Мерфи. «Какой курс, капитан?» «Идем к Кубе. Я сейчас в таком настроении, что готов высадить десант прямо в Гаване!» Довольный собой Вандервельде подобрел и неожиданно, вытянув огромную лапу, обнял мокрую Кристина. «Ну, больше не будешь называть папочку толстым?» «Прости, старый уродливый пьяница». Кристин пошла на примирение и даже подмигнула нам. «Но разве не здорово обчистить самого Сэра? «Неплохо», — кивнул капитан. «По крайней мере, с учетом того, что это сделала моя дочь. Пойдем, посмотрим на твою добычу, а потом завтракать». Я подошел к Маник, ожидая от нее каких-то слов. «Наверное, просто случайность», — улыбнулась она. «Капитан Вандервельде — опытный мореход». Я смотрел прямо в ее разноцветные глаза и видел, что Маник лжет. «Конечно случайность. Я просто суеверен, как все шотландцы». «Никогда не слышала о такой вашей национальной особенности», — притворно удивилась она. «А ты умнейшь, Джон, малыш». однако пойдем посмотрим что мы вчера украли Ночью не было времени разбираться ванндерельды сперва не хотел нас пускать но кристин настояла на нашем присутствии когда дверь в капитанскую каюту закрылась он вывалил содержимое узла на большой стол прямо на старую покрытую пятнами то ли вина то ли крови карту индейская золотишка сразу оценил он «Когда-то в этих краях его было столько, что галеоны тонули под его весом. Я тебе рассказывал, Кристин, как мы нашли такое на мелководье. Его почти занесло илом, но в хорошую погоду наш Марсовый разглядел очертания корабля. Он был полон золота в слитках. Они переплавили его, чтобы погрузить побольше, и утонули от жадности». Пришлось устроить специальный налет на ловцов жемчуга. Кроме жемчуга взяли в этот раз и пловцов. Подняли все. И чуть не пошли ко дну сами. У меня тогда был корабль поменьше. Вот там... Вот там было много золота. А это ерунда. Вандервельда уселся за стол и стал перебирать золотые предметы. Когда будешь рассказывать, дочка, ври, что увезла добычу... «На караване мулов. Все так делают». «Где же вы храните ваши сокровища, капитан?» «Не удержалась маник. Если только не привираете, как все». «Я привираю?» «Крошка? Да в том галеоне не было и десятой доли того, что я добыл в этих морях». Вандервельде отхлебнул Рома из бутылки и подружески протянул ее маник». После волшебного ухода Лановедад от пушек форта Тартуги, который капитан приписывал своему таланту, он заметно подобрел. «А где храню?» «Это знают двое. Я и дьявол. Кто останется последним, тот и получит все. А как же ваша дочь?» Маник сделала вид, что пьет, и передала ром мне. «Она могла бы жить в роскоши». «Она должна сперва научиться жить прилично, а не обносить губернаторские дома!» — пристукнул кулаком по столу капитан. «Дай ей денег, так она купит корабль. А я хочу, чтобы про меня каждый мог сказать. Да, капитан Вандервельд Вельды кровожадный пират, убийца, грабитель! Но зато вырастил славную добрую дочь. И не тяни руку к бутылке, Кристин! Пить до завтрака неприлично!» «Мне не нужны твои сокровища», — спокойно ответила она. «Пусть достаются дьяволу, а уж я заберу их у него». «Слышали?» — Показно, возмутился капитан. Но тут же усадил дочь на колени. «Все жду, когда она, наконец, повзрослеет». «Что ж, теперь о деле. Прости, Кристин, но тут как раз хватит на залатывание корабля и возмещение ущерба раненым». «Кое-что ты уже стянула с этого стола прямо на моих глазах. Буду считать, что это тебе на ленты и конфеты. Справедливости ради, возьмите что-нибудь и вы». Она уже взяла, вдруг сказала Кристин, когда Маник протянула руку. «Я тоже заметил, что единственного предмета, который был бережно обмотан материей, на столе нет. И готов был поклясться, что это та самая маска, которую Маник просила у губернатора». Когда еще надеялась с ним подружиться. Покажи, заинтересовался Вандервельде. Пустяковая вещица Маник пожала плечами. Она явно не хотела привлекать внимание к маске. Она среди моих вещей я сейчас принесу. Когда Маник вышла, капитан посмотрел на Кристин и кивнул в мою сторону. Джону, можно верить, сказала девушка. Я был приятно удивлен. Мне казалось, что Кристин относится ко мне с высокомерием, а вот это мне не слишком нравится. Надеюсь, ты природной дочери не затеешь с ней шашни. Нет, ну что ты? Вандервельде смущенно огладил бороду, хотя весьма привлекательная особа. А что на руку нечиста, на этом корабле всего один честный человек. да и тот капитан пиратов кстати если она тебе не по нутру зачем ты пригласил ее жить в свою каюту скучно одной усмехнулась кристин и за Маник приглядывать проще дверь распахнулась без стука и Маник вернулась со свертком в нем действительно оказалась маска ванндерельде повертел ее в руках и отложил что то из индейского колдовства Он, сколько всего понатыкали внутрь. Но стоит недорого. Пусть берет». «Дай-ка». Кристин тоже рассмотрела маску и решительно протянула ее маник. «Забирай, если нравится». «Твоя доля, Джон!» Я смутился. Как-то мне не приходило в голову претендовать на часть этого золота». «Хватит и того, что в моем кармане бренчит кошелек с долей от продажи Брига, который никогда мне не принадлежал. Но я не был бы шотландцем, если бы не попытался и тут получить некоторый толк. Мне ничего не нужно. Пусть моей долей будет возможность находиться на вашем корабле. И, если позволите, я хотел бы поучиться у вас морскому делу». Вандервельде прокашлялся. И обернулся к дочери. Кристин, изготовившаяся, собылва тихонько отхлебнуть Рома, поставила бутылку на стол и прыснула со смеху. «А что же ты делаешь все это время, Джон?» «Хотя, если ты хочешь научиться навигации и составлению карт, то лучшего учителя, чем мой отец, не найти». Капитан важно кивнул. «Нет, я не собирался ходить на Ланавидат долго и по-прежнему не хотел становиться пиратом. Просто подумал, что лишние знания никогда не помешают, а тянуть шкоты и драить палубу я уже умел». «Парус на горизонте!» — закричали на палубе.